В одном худеньком армяке. Был тулуп, да что греха таить. Заложил вечеру целовальника. Ха, мороз показался невелик. В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром. Я предложил вожатому нашему чашку чаю. Мужик слез с палатей. Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч.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 Прикажите поднести стакан вина. Чай — не наше казацкое питье. Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штов и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо... «Эхе-э», сказал он, — «опять ты в нашем краю. Отколе Бог принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркую.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 и сгладились совершенно из головы его.